Погоня. Дама повернулась и бросилась бежать, таща за собой моховую бороду. Моховая борода ничего не понимал, что случилось, от чего эта она вдруг впала в такую отчаянную панику. Вот так история, думал он. Сама она не умеет ходить на поводке, почему так мчится и при этом натягивает поводок? А дама зная себе бежала, и вдруг до моховой бороды донёсся знакомый голос. Маховая борода! Маховая борода! Маховая борода! Подожди! Вторил другой тоже очень знакомый голос. Маховая борода вздрогнул. Муфта и пол ботинка. Наконец-то! Муфта и пол ботинка. Пол ботинка и муфта. Маховая борода пытался повернуть голову в ту сторону, откуда слышались голоса, и хотя дама по-прежнему изо всех сил тянула за поводок, в конце концов ему это удалось. Ну конечно, это были они. Он ясно видел, как муфта и полботинка бежали к нему. Интересно, где они раздобыли собаку? Впрочем, собака с собакой сейчас она не имела особого значения. Ох, милые друзья, ох, быстрей же, быстрей! И муфта с полботинком спешили. Держа на поводке тявкующую собачонку, они со всех ног рвались вперёд. Ну и да, мы не теряло времени. А Найв прямо была в хорошей форме, не проявляла ни малейших признаков усталости и знай себе бежала, без церемонов таща за собой моховую бороду. Подожди! Снова донёсся голос полботинка и голос муфты. Подожди! Добрый совет ничего не скажешь, но как ты можешь подождать, если привязан к даме, а она не собирается ждать? Но всё же, мыховая борода понимал, ему необходимо что-то предпринять. Он понимал также, сейчас свобода ближе, чем когда-либо за всё время плена. Не мог же он при таких обстоятельствах оставаться наблюдателем. Надо что-то делать, но что? Быстро подумав, моховая борода молниеносно принял решение и на всём ходу упал прямо на дорожку. Теперь пришлось волочить его, и дами это оказалось гораздо труднее. Они стали продвигаться намного медленнее. Разумеется, когда тебя волокут по земле, приятного мало. Обеими руками моховая борода крепко ухватился за поводок, чтобы ошейник не слишком стягивал ему шею и не душил его. Так ему, по крайней мере, не грозила опасность быть задушенным, но было ужасно неприятно. Всё тело болело, а садины на коленях и локтях жгло как огнём. Маховая борода не обращал на это внимания. Главное выиграть время. Главное, чтобы муфта и пол ботинка ценой его мучений приблизились хоть на несколько шагов. Дама остановилась и оглянулась. Маховая борода крикнула на «Вставай же, сейчас же!» Но маховая борода будто и не слышал ее. Прижавшись лицом к земле, он прислушивался к взволнованному тявканью собачонки. Он слышал. Лай потихоньку становился все слышнее. Сердце у него прямо пело от радости. «Они бегут! Они приближаются! Они спасут его!» «Маховая борода! Вставай!» Снова закричала дама. Теперь её голос звучал угрожающе, но это ничуть не испугало моховый борду. Он лишь приподнял голову и обернулся. Метров 100, не больше, всего 100 метров отделяло его от свободы. Пол ботинка немного обогнал муфту. Муфта в своей толстой муфте отстал бы ещё больше, если бы не рвавшийся вперёд славный собачонка. Собака мчалась во всю прыть и тащила муфту за собой. Замечательная собака. Именно так и надо: бежать впереди и натягивать поводок до предела. Именно так ведёт себя настоящая собака, если она хочет помочь хозяину поскорее добраться до цели. Дама быстро оглянулась на преследователей и тотчас поняла: малейшее промедление обойдётся ей слишком дорого. Ещё она поняла, Муховая борода по доброй воле ни за что не поднимется на ноги. Она торопливо наклонилась и решительно схватила Муховую бороду на руки. Как Муховая борода ни брыкался, как ни извивался, как ни барахтался, вырваться ему не удалось. Дама крепко прижал его к себе, он чуть не задохнулся и снова бросилась бежать. Однако Моховая Борода к своей радости заметил, теперь у неё уже не было прежней прыти. Дама сильно запыхалась, и хоть Моховая Борода весил не слишком много, тащить его было нелегко. Ох, скорее бы Муфта и Полботинка их догнали. Сам Моховая Борода уже ничего не мог сделать для своего спасения. Жатый сильными руками дамы, он был вынужден отказаться от всякого сопротивления. С большим трудом ему удалось дотянуться до плеча дамы и посмотреть назад. О, свобода! Это дорогое, сладкое слово. Тем временем пол ботинка и муфта немного приблизились к ним. Надежда на спасение росла с каждой секундой. Теперь Муховая борода ясно различал лица полботинка и муфты. На лицах друзей была выражена непреклонная решимость, и это ещё больше укрепило надежду Муховой бороды. Парк кончался. Впереди уже слышался уличный шум. Муховая борода надеялся, что если не здесь, то во всяком случае на улице муфта и полботинка обязательно настигнут даму. У него были все основания так думать, потому что силы дамы оказались на исходе. Она уже несколько раз споткнулась, её шаги становились всё более неуверенными и шаткими. Проклятые некситрали, задыхаясь, ругалась дама. Разбойники. И тут она очутилась на улице. Маховая борода! Донёсся победный крик полботинка. Мы сейчас! Расстояние сокращалось на глазах, оставалось шагов 20 не больше. И тут случилось непредвиденное. Приближалось такси, свободное такси. Заметив такси, дама словно обрела свежие силы. Левой рукой она крепко прижала к себе моховую бороду, а правой стала энергично размахивать. Такси остановилось. Не успел моховая борода оглянуться, как оказался затиснутым в угол заднего сиденья. Дама уселась рядом. Куда поедем? спросил водитель. Дама назвала адрес. Не успел водитель дать газ, как кто-то неистово заколотил в дверцу машины. Пол ботинка, и тут же в окне появилось взволнованное лицо муфты. Возьмём их? Вопросительно посмотрел на даму водитель. Нет, нет, поспешно сказала дама. Они не с нами, мы не имеем к ним никакого отношения, это просто какие-то проходимцы, они и в парке гнались за нами. Ясно, кивнул водитель, и такси тронулось. Маховая борода был в отчаянии. Неужели всё пропало? Неужели никакой надежды? Ведь муфта и полботинка были рядом, их отделяло от него только оконное стекло. Вдруг моховая борода заметил, что с его стороны стекло опущено, совсем рядом с ним открытое окно. И тут у него мелькнула неожиданная мысль. Он украдкой сорвал с бороды ягодку брусники и незаметно бросил её в открытое окно. Муфта и пол ботинка, с отчаянием смотревшие вслед удалявшемуся такси, вдруг одновременно заметили из окна машины что-то бросили. Кто бросил? Не мыхавая ли брада? И что это могло бы быть? Во всяком случае, такое маленькое и в былизи ты не особенно разглядишь. Муфта и пол ботинка бросились вперёд, внимательно осматривая асфальт. И воротник, казалось, догадался. Они что-то ищут и принялся старательно обнюхивать мостовую. Вдруг пол ботинка крикнул: "Брусничка!" Он наклонился вперёд, поднял ягодку и показал её муфти. "М-м, да", задумчиво протянул муфта. "Брусника, как брусника. К тому же, совсем спелая". Заметил пол ботинка, а они посмотрели друг на друга. На некоторое время воцарилось молчание. Потом Муфта спросил Полботинка: "Тебе в детстве приходилось читать сказки?" Полботинка кивнул. "Са moi sa boy", ответил он. "Целую гору сказок". "Ну, тогда тебе должно быть понятно, что означает эта ягода", продолжал Муфта. Очищенные в сказках обычно бросают что-нибудь на землю, указывая друзьям свой путь. Чаще всего бросают горошины или хлебные крошки, или, например, ягоды. И обычно птицы подбирают все эти горошины, крошки или ягоды. А забоченно добавил полуботинка. Совершенно верно, подтвердил муфта. Так оно и бывает в сказках. Так может случиться и в действительности, и поэтому нам надо спешить. Мы должны догнать маховую бороду прежде, чем птицы успеют склевать ягоды». «Ты и вправду считаешь, что маховая борода ягодками указывает нам путь?» С некоторым сомнением спросил Пол Ботинка. Муфта был в этом совершенно уверен. «Ты недооцениваешь маховую бороду», — заявил он, — К тому же, за брусникой ему далеко ходить не надо. Нельзя было терять ни минуты, и муфт с полботинком отправились в путь. Направление, в котором сначала двигалась такси, было им известно, но несмотря на это, они неотступно смотрели на дорогу, чтобы случайно не проглядеть ни одной ягодки. Ведь ягоды для них были сейчас не просто путевыми вехами, Каждая брошенная на асфальт ягода брусники была для них приветом от доброго друга. Некоторое время спустя Полботинка сказал: "Только бы эта дама не завезла нашего друга на противоположный конец города. У меня и без того пятки горят". Муфт ото тоже страшно устал, даже больше, чем Полботинка. Имея автомобиль, он отвык много ходить пешком. И ничего удивительного, что усталость одолевала друзей. Целый день Муфта и Полботинка бродили по городу. Сначала они ходили по магазинам, чтобы приобрести для ворчняка подходящий поводок. Потом, когда купили поводок нужной длины, им пришлось немало прошагать, чтобы дойти до парка. И в парке они гуляли довольно долго, прежде чем неожиданно увидели моховую бороду. И, конечно же, масса сил ушла на погоню, окончившуюся такой неудачей. Против ожирения воротника это было лучшее средство, но сами они чуть с ног не валились от усталости. Но несмотря на усталость, муфта и полбатинка мужественно продолжали путь. Теперь, когда они видели моховую борду так близко и сквозь окно автомобиля заглянули в глаза своего несчастного друга, они уже не могли так просто отказаться от мысли разыскать его и выручить из беды. Бросника воскликнул Полботинка. Ещё обросничка. Они как раз подошли к перекрёстку, и найденная Полботинком ягода указала, куда свернуть, вселив при этом в их сердца новую надежду. Следующую ягоду нашёл Муфта. Затем настала очередь Полботинка первым заметить ещё одну ягоду. Теперь уже не было сомнения в том, что они идут по верному следу. Свинцовая тяжесть сама по себе стала убывать, и они снова прибавили шагу. Стоп! воскликнул вдруг муфта. Целая пригоршня брусники. Целая пригоршня брошенная сразу. Что бы это значило? Почему муховая борода вдруг проявил такую расточительность? 1 2 3 Пересчитывал полботинка найденные ягоды. 6 7 8 11 12 целых 12 ягод. Муфта и полботинка в недумении уставились друг на друга. "Видно, моховой бороди, больше не понадобилась брусника", сказал муфта. Следовательно, он прибыл на место. Решил полботинка. Н наверное, он бросил сразу столько брусники для того, чтобы мы не прошли мимо, не заметив её, рассуждал муфта. И тут они увидели ещё целую цепочку ягнят, они лежали на одинаковом расстоянии одна от другой и вели прямо к двери высокого дома. Ясно, сказал полботинка. Здесь, значит, наш дорогой маховая борода и проживает. Проспект Свободы, прочитал муфта табличку на углу дома номер 9. Пол ботинка покачал головой. Проспект Свободы. Это звучит как насмешка. Быть в плену на проспекте Свободы. Насмешка на смешке, но теперь они точно знали, где томится моховая борода. Они запрокинули головы и принялись внимательно разглядывать окна. В этот момент отворилось одно из окон третьего этажа. Из него на палке от щетки вывесила покачивающуюся хозяйственную сумку странная манера вывешивать за окна сумки заметил полботинка и тут к их ногам упало ягода брусники эта ягодка была брошена из сумки муфты и полботинка конечно не могли предположить что едва зайдя в квартиру дамы моховая борода сразу пожаловался на сильную усталость и притворился что совсем засыпает И когда он к тому уже принялся ужасным образом храпеть, даме пришлось сунуть своего любимца в сумку и по обножению вывесить за окно, на что моховая борода втайне и рассчитывал. Муфта и полботинка не подозревали и того, что бросив вниз последнюю ягодку, моховая борода и в самом деле крепко уснул в сумке. Но какое всё это имело значение? Теперь главное было как-нибудь вызволить его из сумки как-нибудь. Но как достать его с такой высоты? Не удалось бы даже самому высокому человеку на свете. Надо с кем-нибудь посоветоваться. Решил полботинка. Но с кем? И тут они вспомнили о Вальдемаре. Вальдемар был единственным человеком в городе, к которому они решились бы обратиться со своей бедой, к тому же Они обещали Вальдемару непременно навестить его. Может быть, Вальдемар уже поджидает их? Конечно, поджидает. У него нет здесь ни родных, ни друзей, кроме них, ему некого ждать в гостях.